Гипнопедия «Учить уроки можно и во сне», – объявил однажды Петька и, заметив на моем лице недоверие, протянул журнал, в котором, черным по белому, было написано, что «Во время естественного сна возможно приобретение различных знаний. С помощью гипнопедии можно заучивать, закреплять в памяти различные формулы, таблицы, хронологию и другие самые разнообразные сведения. «Петька, а почему, когда я уснул на уроке географии, и меня вызвали, и ничего не мог ответить, и заработал двойку?» – вспомнил я. «Чтобы заучить во сне, надо слышать одно и то же несколько раз. А Марь Ивановна не магнитофон», – ответил Петька. Это объяснение меня удовлетворило, и мы решили заняться гипнопедией всерьез. Радионаушники у нас были, а магнитофон Петька, как староста радиокружка, Выпросил у полксаныча. В тот же вечер я переехал к Петьке в Чулан, и мы начали готовиться к сеансу гипнопедии. Во-первых, надо было записать на ленту заучиваемый текст. На первый раз мы взяли формулы разложения многочленов на множители. Вооружившись учебником, я начал диктовать. Поскольку лента рассчитана на 45 минут, я диктовал 25 минут, а остальное время – Петька. Покончив с этим, мы пошли ужинать, а потом, надев наушники, легли спать. «Нельзя ли потише?» – спросил я, когда в наушниках раздались громовые раскаты моего собственного голоса. Спать в наушниках очень неудобно. Чуть повернешь голову, и в скулу врезается острый край. Кроме того, душка, как клещи, сжимает голову. Я, когда засыпаю, люблю помечтать о чем-нибудь хорошем, приятным. А тут магнитофон молотками вбивает в мозги формулы. Разность кубов двух чисел разлагается на... До сих пор я не подозревал, что у меня такой противный голос. Разность кубов двух чисел разлагается на... Нет, ни за что не уснешь. Судя по кряхтению и вздохам, Петька тоже не спал. Когда моя диктовка кончилась, магнитофон заговорил Петькиным голосом. «Разность кубов двух чисел разлагается на...» Петька досадливо плюнул. «Тьфу, какая гадость!» Лента кончилась, я было обрадовался, но Петька ее перемотал и снова зазвучало. «Разность кубов двух чисел разлагается на...» Я лежал, мучился и неожиданно услышал Петькин храп, звучный с присвистом. «Что за диво!» Осветив фонариком Петькину кровать, я увидел, что он крепко спит, На лице блаженная улыбка, рот трубочкой, а на табуретке, как муха в паутине, верщат наушники. Я положил свои рядом, и на этом сеанс гипнопедии окончился. Самое же удивительное в этой истории то, что за формулы разложения многочленов на множители мы с Петькой получили по пятерке. Правда, когда об этом узнала Верка Кошкина, то, сморщив нос, она сказала, «Подумаешь!» За два часа, которые вывозились с магнитофоном, можно было не только формулы, но и все остальные уроки выучить. Впрочем, уверки вообще вредный язык. это все знают. Гипнопедия же- замечательная вещь.